Глава двадцать девятая. Дантес. Тьма. Первозданная. Непроглядная. Она мне знакома. Я рассекал ее бездонные просторы, видел гибель галактик и звезд, заглядывал в самые глубины мрака, где обитал хаос. Сейчас эта тьма была во мне, и я сам был тьмой. Я умер? Или еще жив? Могу мыслить, осознаю себя, но все в каком-то тумане. Я попытался разлепить глаза, но это вызвало новый приступ боли. А потом пришли воспоминания. Я бился с архитектором, применил дар, да не просто применил, а выкрутил его на максимум, и тот, кажется, перегорел, словно проводка, по которой пускают слишком большой ток. Как еще мозги себе не поджарил. Запоздало пришло понимание, что я лежу. Как? Попытка заговорить не привела ни к чему. Из горла вырвался лишь слабый хрип. Пушкин, вечно с тобой случается какая-то хрень, знакомый ингус. "Дина", одними губами прошептал я. "Ну а кто ещё? Или нашёл себе другого доктора? Смотри мне, Пушкин, поставлю сейчас тебе клизму, будешь знать". Я разлепил глаза, осмотрелся. Белый кабинет, слепящий халатик Нины и в самом деле живой. «Что случилось?» «Мне-то откуда знать?» Набирая в шприц лекарства, ответила Нина. «Привезли тебя, сказали, надсадился на турнире. Без сознания. Вот, как обычно, привожу тебя в порядок». Она посмотрела на меня. «Имей в виду, просто так ты от меня не отделаешься. Отрабатывать нужно будет двойную ставку. Я, между прочим, из-за тебя перерабатываю». «Отработаю», — улыбнулся я. «Не дергайся». Нина поставила мне укол, и боль начала медленно сходить. Туман в голове окончательно рассеялся. Я поднялся, попытался встать с кушетки. Получилось так себе. Я едва не упал, и только вовремя подхватившая меня Нина не дала мне расстелиться на полу. «Куда ты опять собрался?» — с укором спросила девушка, усаживая меня. «У меня турнир», — ответил я. «Турнир уже закончился», — внезапно раздался другой голос. Мы с Ниной одновременно оглянулись. В дверном проеме стояла Смит. Нина тут же поклонилась, засуетилась, выискивая место, куда можно пригласить присесть к главу школы. «Не стоит беспокоиться», — ответила та. «Нина, разрешите мы переговорим с Пушкиным с глазу на глаз?» «Конечно, конечно», — прочерекала та и выпорхнула из кабинета. «Что там произошло?» Едва девушка ушла, спросила Смит. «Архитектор», — только и смог произнести я. В груди болело. Ты его уничтожил? Не знаю, честно ответил я. Смит задумалась, потом спросила. Из-за стен мне было не видно, что происходит внутри. Я молилась, чтобы все остались живы. Мои друзья, с ними всё в порядке, некоторые контузило, но жить будут. Я отправила их по домам. А турнир Пришлось извернуться и применить всё своё красноречие, чтобы доказать одному очень важному зрителю, что сцена со стенами и боем внутри это тщательно продуманное испытание, причём именно наивысшего уровня сложности. Он поверил. В общем, вашей команде поставили зачёт. Вы справились с заданием. А школа прошла испытание. Мы заняли первое место среди всех участников. Поздравляю. Спасибо, кивнула Смит. Однако радости в её глазах не было. Но меня сейчас больше волнует вопрос про архитектора. Расскажи, что там случилось? Когда упала одна из стен, у меня чуть сердце не остановилось. Сидин, мне на мою голову это прибавило изрядно. Я применил свой дар, ответил я. Поглотил архитектора. Разве такое возможно? Я пожал плечами. Впрочем, начала вслух рассуждать Смит. Суть архитектора пока мне до конца непонятна, слепок ли это энергетического субстрата или иная форма существования. Если предположить, что Смит принялась долго и пространно рассуждать о видах материи, отчего мне захотелось спать. Я терпеливо кивал, не вмешиваясь в её бубнёж, пока она не подытожила. Это вполне возможно, только Она замолчала. Это спалило мой дар, азвучил я то, что она боялась сказать. Скорее всего-то. Да. Что ж, я предполагал, что так может закончиться. Радует, что вообще жив остался. Что с крысой? Именно он стал тем, через кого проник архитектор. Спросил я, чтобы хоть как-то отвлечься от грустных мыслей о своём Даре. Крыса? не поняла Смит. Крысеев. Он без сознания, но врачи говорят, что всё будет хорошо. В комнату вошёл отец. Саша. Я глянул на Смит. Она кивнула. Это я его позвала. С тобой всё нормально. Фёдор Иванович подошёл ко мне, принялся пристально, словно доктор меня осматривать. Да, я в полном порядке, отец. Ты выполнил ту просьбу, про которую я тебя просил? Фёдор Иванович глянул на Смит. Совсем тихо, чтобы никто не услышал, сказал: "Ты имеешь в виду про распускание слуха?" Да, всё сделано, сказал кому нужно. Там такой переполох возник, мне раз 20 звонили, спрашивали, действительно ли так, причём абсолютно непонятные люди. Я сначала говорил, что не в курсе, потом и вовсе трубку брать перестал. Отлично, кивнул я. Значит, механизм запущен. Рыбка клюнула. Теперь мне нужен мой телефон, и вообще засиделся я тут, пора домой ехать. Что? Ты куда? удивилась Смит, уверив, как я встал и принялся собираться. Нужно ещё пройти обследование. Чуть позже, ответил я. Сейчас есть дела, и если вы не против, то я пойду. Смит поняла, что остановить меня не удастся, поэтому отступила. Нина проводила меня взглядом. Я в прощании подмигнул ей, давая понять, что ещё загляну. По пути домой в машине я листал новостную ленту, особо уделяя внимание финансовым новостям. Потом достав книгу Торги на бирже и открыв в интернете вкладку Курсы и графики, начал сравнивать необходимые параметры с книгой. "Ты что, решил торгами заняться?" спросил отец недоверчиво поглядывая на меня. "Что-то типа того", кивнул я. "Никогда раньше плотно не вникал в эти дела". Отец взглянул на монитор, на котором было множество всяких цифр и графиков. "Никогда не поздно", ответил я. Можно начать в любое время, да хоть прямо сейчас. Костя! Я крикнул водителю: "Поворачивай на Московскую торговую биржу". "Есть", отчеканил тот. "Что?" удивился отец. "Прямо сейчас! Именно так. Самое время. Пора осуществить второй этап нашего плана. Счёт с деньгами с собой?" "Всё в электронке", кивнул отец, до уступа подпечаткам пальца. "Отлично." Да что ж ты задумал? Задумался ездить в гости к одному старому знакомому, сделать ему сюрприз. Думаю, он не ожидает такого, но перед этим нужно прикупить подарок. Ведь просто так с голыми руками в гости не едут. Я вышел из вкладки Торги и принялся искать номер Руднева. Для нашего сюрприза он тоже нужен. Дело было сделано. Большое дело, огромное. В том смысле, что потрачено на него было очень много денег, почти все сбережения отца, которые у него оставались. Фёдор Иванович нервничал, всё время переспрашивал: "Ты уверен? Ты точно уверен?" "Уверен", ответил в очередной раз я. "Просто денег у меня больше практически нет, а мне ещё Прудковскому. Не переживай, скоро будет столько, что не только отдать Прудковскому хватит, но ещё останется". Фёдор Иванович на некоторое время успокоился, но через минут 5 вновь начал расспросы. Всё-таки последние сбережения. Отец, не нервничай. Я и сам начинаю от этого становиться раздражительным. Сегодня вечером тебе нужно будет выступить с официальным обращением о том, что распространяемые слухи лживы и ни о каком закрытии поставок гладно не идёт речи. Отец вопросительно посмотрел на меня. Как только ты это скажешь, Состояние твоё будет расти как на дрожжах, пояснил я. Я ничего не Просто поверь, прервал его я. А сейчас давай помолчим, мне нужно сосредоточиться. Отец замолчал, но выглянув в окно, не сдержался, спросил: А теперь куда мы едем? Уже приехали. Машина остановилась возле огромного особняка. Нас встретило великолепие вида. Массивные фронтоны из красного дерева, Мраморные колонны, резные карнизы и каменные выпуски водосточных желобов, выполненные в образе горгулий. Здание сочилось пафосом и богатством. Сразу видно, что тут настоящие аристократы живут. Возле особняка стояла серая машина следователя. Руднев по моей просьбе терпеливо ждал нас, куря сигарету и осматривая богатые украшения здания. На него они не производили никакого впечатления, и он лишь фыркал, потягивая сигаретку. "Куда же мы приехали?" повторил вопрос отец. "В гости к Дантесам", ответил я. "Пушкины?" Удивления у хозяина дома не было предела. "Не только мы", ответил Якива и Наруднев. "Старший следователь Руднев", дежурно представился тот, и сам не понимая, что тут делает. И какова же цель вашего визита, позвольте спросить? Хотели поговорить по одному очень важному вопросу. Могли бы назначить время. Нет, мы прямо сейчас, чтобы застать вас, так сказать, в расплох. А зачем же заставать меня в расплох? нахмурился Дантес. Чтобы вы не смогли подготовиться к нашему разговору, ведь согласитесь, спонтанная встреча гораздо приятнее и теплей, чем запланированная холодная беседа. Дантес не ответил. Жестом пригласил войти. «И о чём же вы хотели поговорить?» — спросил хозяин дома, поглядывая то на Пушкина-старшего, то на следователя Руднева. «О нас?» — ответил я. «О роде Пушкиных и о том, что кто-то пытается нас убить». «Ну так а я тут при чём?» «Не лукавьте», — улыбнулся я. «Имеете прямое отношение». «На что вы намекаете?» — начал выходить из себя Дантес. «Хорошо», — кивнул я. Давайте тогда с самого начала. Каков статус этой беседы? холодно спросил Дантес. Я глянул на Руднева, улыбнулся. Просто беседа. Пока просто беседа. Следователь хмыкнул, но ничего не сказал. Так вот, я по поводу покушения на нас. Кому-то было выгодно строить нас с Воснецовыми. Выгодно? Вот именно. Я знаю кому. Собеседник занервничал. "Меня эти разговоры утомляют. Давайте всё же, но всё по порядку", прервал его я. Я обошёл стул, сел на него, начал вслух рассуждать. "Род Возницковых известен тем, что возит контрабанду ладана из Китая. Дешёвый товар плохого качества, но спрос есть. Ещё бы ведь заменить ничем. Своё производство не развито и не может покрыть всего спроса". Пушкин и, в частности, мой отец, известен своим строгим взглядом на такие дела. В государственной службе он против того, чтобы травить людей контрафактом. И этот конфликт Воснецова и Пушкина известен каждому. Известен, кивнул Дантес. И потому этот загадочный игрок, который и затеял всю эту игру, решил использовать этот факт. Расчёт был прост: стравить Пушкина и Воснецова, ввязать их в общий конфликт. Тем более подвернулся такой шанс покушение на Пушкина в доме мадам Шерр. Случай резонансный, и в самом деле согласился Дантес. Губы его были сжаты. Сам он держался отстранённо, но пальцы то и дело теребили рукав халата. Вопрос только остаётся в том, кому именно был выгоден этот конфликт. Я часто задавался этим вопросом. Да кому угодно, ответил собеседник. Нет, покачал я головой. Никому угодно, а конкретным людям. И кому же, спросил следователь Руднев, заинтеревавшись моими рассуждениями. Об этом я не сразу узнал. Загадка долго была в моей голове не разгаданной, пока я вдруг не узнал, что у семьи Дантесны имеется завод. Не самый большой по размерам, но самый прибыльный до некоторых пор. Что это значит до некоторых пор? Всем у своё время. Скоро вы всё узнаете. Так вот, этот самый завод рода Дантесов, называемый Благодать, в честь продукции, которую он делает, занимается тем, что перерабатывает сырьё, ладан, привозимый из Иоснецова, в курительные смеси, курительные патроны, дымок и прочие вещи, вызывающие довольно быстрое привыкание, а значит и приносящие постоянно растущий доход. Штуки эти весьма популярны у молодёжи. Плотная рекламная компания Положительный имидж курильщиков. Акции. Вы неплохо знаете своё дело. Ну и что с того? Начал раздражаться Дантес. Это мой бизнес, я этим зарабатываю. Вот именно. А в любом бизнесе что самое главное? Что? Снижение расходов. Какой вы подкованный в финансовых делах, хмыкнул Дантес. Почитал на днях одну книжку познавательную. Я показал торги на бирже. Потом спрятал её в нагрудный карман пиджака. Так вот, следуя этому принципу, вы захотели снизить эти самые расходы. А расходы известны: Возницوف со своими ставками на товар и Пушкин, сующий палки в колёса. Одним махом вы захотели устранить сразу двух конкурентов. Они мне не конкуренты, тем более с Возницовыми мы работали по поставке сырья. Именно так, но Возницوف работал на вас за процент. Поставлял сырьё, убрал деньги, Вы с этим мириться не хотели. Это всё ваши домыслы. Нет, это не домыслы. Пора было переходить в наступление. Вы хотели подмять под себя весь бизнес, связанный с ладаном, начиная от поставки сырья и заканчивая его продажей розничному потребителю. Для этого следовало убрать двух важных фигур. Первая, я загнул палец на руке, Васнецов. Данте с вонью фхмыкнул. Именно он возил дешёвый товар, который вы у него и покупали. Васнецов накручивал на стоимость и свою долю, а вам это не нравилось. К тому же Васнецов не решал проблем, которые подкинул ему мой отец. Поставка была перекрыта князем Пушкиным. Я загнул второй палец. Именно через его округ идёт основная ветка поставок, и перекрыто весьма справедливо. Я сделал шаг ближе к Дантесу. Три смерти за прошлый месяц, пять по позапрошлой. Ещё две в начале квартала. И всё это отравление дешёвой контрабандой вашим товаром. На смерти вам было плевать. Связи в Думе позволяли вам обходить контроль качества. Нужно было решать проблему с поставками. Дантес начал трясти от возмущения подбородком, а я продолжал наступать. И тогда вы придумали вполне неплохой ход. Стровить Пушкина с Возницовым. Вне зависимости от того, кто бы вышел победителем, вы были бы в плюсе. Умри от Пушкина, значит, откроют цепь поставок. Погибнет Воснеццов, вы сами поставите на его место своего человека, которому уже не нужно будет платить такой большой процент, который требовал Воснеццов. Идеальный план. Послушайте, и Игорь Воснеццов, один из сыновей главы рода Воснеццовых, понял это и хотел сообщить нам об этом, предупредить, но вы его убили, не дав раскрыть ваши планы. А еще в свой многоходовой план вы подключили Прутковских. Расчет в этом действии понятен. Достаточно прикинуть расклад сил. Думаю, вы руководствовались следующими соображениями. Род Пушкиных в борьбе с Воснецовыми победит, потому что у него и сил больше, и рычагов воздействия. Значит, продавец будет устранен. Вы ставите туда своего человека. Второй шаг — решить вопрос с запретом на провоз контрабанды, а это уже сами Пушкины. Для них и приберегли вы Прудковских. Я не знаком с такими. Знакомы? Ваша ошибка, вы не посвятили его в свои планы. А на балу, который устроил мой отец, глава рода Прудковских, случайно обмолвился, что помочь деньгами нашему роду было именно вашей идеей. Понимаете, к чему я? У вас имеются связи в школе. Первый зам Павлов ваш человек. Вот через него вы и хотели, чтобы я не сдал экзамен. Тогда все ловушки, расставленные вами, сыграют, и посыпется домино в ряд, как вы и хотели. Я не сдаю экзамен, наш рейтинг в списке Ариста падает, нас оттуда выпинывают, долг мы не можем отдать, Прудковский решает вопрос уже с нами и его фирменным стилем, и вы становитесь монополистом в сфере курительных смесей Златана. Жирный кусок ваш. На мгновение повисла пауза. Дантес вновь затряс подбородком, потом прошипел: Это всё громкие слова и неправда. Были бы неправдой, если бы не факты. Кстати, это вы устроили за мной слежку на Чёрной Волге. Я как раз видел у вас её. Она стоит в гараже. Дантес бросился к окну, но не уверив там ничего, понял, что его так просто подловили. Зашипел. Вы ответите. За всё ответите. Думаю, вам стоит побеседовать с нами более детально, произнёс Рутнев. Причём у нас в отделении есть кое-какие вопросы, на которые мы бы хотели услышать ответы. Я на вас своих адвокатов натравлю. Адвокатам платить нужно. Есть ли у вас деньги на них? Усмехнулся я. Что? Дантес вытянулся в лице. Включите новости. Дантес подошёл к столику, взял с него пульт и включил телевизор. Простой учитель математики из школы имени Смит Артур Коленов буквально вчера представил научному сообществу своё доказательство гипотезы столетия, так называемую теорему о проективных алгебраических многообразиях и пределах степеней простых тел, вещал ведущий. Финансовые новости, подсказал я. Дантес переключил Падение акций компании Блог дать на Московской фондовой бирже обусловлено ничем не чем не подтверждёнными слухами о скором запрете ввоза сырья. Критические 32 пункта просадки для компании стали шоком, от которого они до сих пор не оправились. Впрочем, падение было слишком быстрым, чтобы предпринять хоть какие-то действия, и ситуация только ухудшается. Резкое падение вызвало эффект снежного кома. Держатели акций и портфелей принялись поспешно избавляться от стремительно дешевеющего балласта, чтобы хоть как-то зафиксировать убытки и не дать им возрасти еще больше. «Что?» — только и смог вымолвить Дантес. «На фоне этого падения акций отмечается разовая покупка 56% акций, зафиксированная буквально полчаса назад». Отец глянул на меня. Он все понял, и свою роль в распространении слухов, и покупку их акций. И в его глазах отразилась смесь чувств. С одной стороны, его использовали без его ведома, с другой, иначе я поступить не мог. Если бы отец был посвящен во все тонкости моей игры, то вряд ли смог бы быть беспристрастным. Уверен, уже на стадии распространения слухов он бы начал переигрывать и где-нибудь раскололся. Игра была сыграна идеально. Спасибо за эту книжки Торги на бирже, которую я время от времени читал. Слух о том, что поставки Ладана для завода закроют, быстро разошёлся по нужным людям. Все принялись скидывать акции, чтобы избавиться от них, ведь вскоря они будут дешеветь. Так и случилось. А потом пришли мы и скупили эти дешёвые акции, столько, насколько нам хватило, но достаточно, чтобы стать держателями основного управляющего пакета. Мы бы хотели поговорить с экспертом и обсудить этот вопрос подробней, продолжил Виктор. Но пока ясно только одно: «Компания благу дать уже не будет больше прежней, и, кажется, у неё сменился владелец. Давайте зададим вопрос нашему эксперту». «Мерзавец!» — выдавил Дантес. «Ведь это ты! Всё ты!» Он начал пятиться назад, пока не уперся в стул. Потом, повернувшись, достал оттуда пистолет. «Это всё ты! Пушкин! Я тебя убью!» и, вскинув оружие, выстрелил. Прямо в меня. Я почувствовал, как пуля толкнула меня назад. Я неуклюже выставил руки в стороны и упал на пол. Ни боли, ни страха, просто удивление. Опять стрельба, опять в меня. Прямо стихи какие-то, правда грустные. «Саша!» — кинул отец и бросился ко мне. «Положи оружие немедленно!» Это уже кричал Руднев, выхватив из кобуры свой табельный пистолет. Но Дантес сдаваться не спешил. Обеззумевшим взглядом он глянул на следователя и допустил ошибку. Начал переводить оружие на него. "Брось!" рявкнул Руднев и выстрелил в ответ. Дантес закричал. Рука, в которой находился пистолет, безвольно упала. Из плеча тонкой струйкой текла кровь. "На землю!" крикнул Руднев, бросившись к стрелявшему и повалив его на землю. Наручники захлопнулись на запястьях хозяина дома. Придётся вам провести со мной много долгих часов в интересных беседах, произнёс Руднев, вызывая подкрепление. Подонки! кричал Дантес, тщетно пытаясь вырваться из захвата. Я натравлю на вас своих адвокатов, я весь ваш род закопаю, Пушкины! Я убью вас! Вы и так себе уже на статью наговорили, произнёс Руднев. Я и тебя убью! угрызнулся тот. Саша. Отец едва не плакал. Да что же это такое? Я в порядке, ответил я, осторожно ощупывая себя. Пуля мителась в левую сторону груди, туда, где сердце. При таком ранении я был бы уже мёртв, но чистая случайность послами меня. Я достал из внутреннего кармана книгу Торги на бирже, которую недавно положил туда. Прямо посредине книги виднелась пуля, засевшая там. Страницы взяли весь удар на себя и спасли меня. Живой, произнёс я. Ни царапинки. Отец с ещё большим удивлением посмотрел на книгу, а потом обнял меня. Слава богу. Поехали домой, устало произнёс я, поднимаясь на ноги. Нужно ещё успеть сделать заявление и опровергнуть слухи, готов поспорить, акции Благодати после этого начнут расти с утроенной скоростью. Кстати, спешу тебе поздравить «С чем?» «Теперь ты новый владелец этой компании». «Не я», — поправил меня отец. «А род Пушкиных. Это наша общая победа». Домой уехать не удалось так быстро. Пришлось ждать приезда полицейских, чтобы они смогли все оформить. Роднев держал Дантеса, который все пытался вырваться и не имел возможности поднять оружие, из которого в меня стреляли. Охрана дома рвалась к нам в комнату, но мы успели вовремя закрыться. Александр, крикнул Рутнев. Подними оружие, пока им не завладели эти дуболомы. Он кивнул на охрану. Я сомневался, что у них нет своего оружия, но пистолет поднял. За окном выли сирены, оповещая о том, что скоро всё закончится. Немного расслабившись, я отошёл чуть в сторону. Хотелось наконец уже уехать отсюда домой, принять ванну, расслабиться, но расслабиться не получилось. Неужели ты думал, что я уйду просто так? Этот голос был мне уже знаком, но на этот раз он говорил так чётко и ясно, без помех, что мне стало не по себе. И говорил он в моей голове. Я вздрогнул, рванул к висящему на стене зеркалу, не удивился, уверив в собственных глазах искрки адского пламени. Архитектор, поглощённый моим даром, теперь находился в моём разуме, и он был жив. Верно? "Зла" радостно произнёс чужак. "Я жив, а вот ты в скором времени будешь мёртв". Я вдруг почувствовал, как моя рука сама по себе начала подниматься. Ей управлял архитектор, но и это ещё было полбеды. Едва я сообразил, что в той руке у меня по-прежнему покоился пистолет Дантеса, как меня прошиб холодный пот. Скоро всё закончится. Для тебя. А я вновь вырвусь из плена твоей головы. На этот раз точно, и заберу твой дар. «Заберешь дар?» — удивился я. «А ты думал, что он сгорел?» Архитектор рассмеялся. «Нет, он цел, и я возьму себе эту жемчужину, потому что тебе он уже не будет нужен. Мертвецам ничего не нужно». Рука неумолимо поднималась вверх. Я попытался отвести ее в сторону, но не смог. Казалось, она вся была сделана из стали. «Попрощайся с жизнью!» Я глядел на себя со стороны, и мне хотелось кричать. Собственная рука приставила к виску пистолет. «Нет!» «Вот и все!» — триумфально произнес архитектор. Палец начал медленно нажимать на спусковой крючок. Конец книги. Текст читал Максим Павлович. Полтавский